Глава 25. Немного философии. Туча на горизонте, в тумане, неожиданный воздушный шар, сигналы, вид Виктории, пальмы, следы каравана, колодец в пустыне. На следующий день тоже ясное, без единого облачка небо, та же полнейшая неподвижность воздуха. Виктория поднялась на высоту пятисот футов, и ее медленно несло к западу. «Вот мы и в самом сердце пустыни Сахары», — проговорил Фергюсон. «Какие безбрежные пески! Что за удивительное зрелище! Странно распоряжается природа». Спрашивается, почему на одной и той же широте, под теми же самыми лучами солнца, в непосредственной близости, существует чрезмерно роскошная растительность и такое полнейшее бесплодие? «Причины, дорогой Самуэль, мало интересуют меня», — возразил Дик. «Гораздо более меня заботят факты. Самое главное то, что в природе именно так обычно и происходит». — Надо ведь немного и пофилософствовать, дорогой Дик. Это никому не вредит. — Пофилософствуем, я не прочь. Времени у нас достаточно, ведь мы еле-еле движемся. Ветер боится дуть, он спит. — это будет продолжаться недолго, — сказал Джо. — Мне кажется, что на востоке виднеется полоса туч. — Джо прав, — ответил доктор. — Да, но дождемся ли мы в самом деле тучи с хорошим дождем? «И хорошим ветром, который будет хлестать новое лицо», — спросил Кеннеди. «Посмотрим, Дик, посмотрим». «А ведь сегодня пятница, сэр. От пятницы я не жду хорошего». «Ну что ж, надеюсь, что сегодня тебе придется отказаться от своих суеверий». «Хотелось бы. Уф», — сказал Джо, вытирая лицо. «Жара хороша, в особенности зимой. Но на что она сдалась нам летом?» «Ты не боишься действия солнечного тепла на наш шар?» — спросил Кенди у доктора. «Нет. Гуттаперч, который пропит на тофта, выносит гораздо более высокую температуру. Во время испытания она выносила температуру в 158 градусов, и оболочка ничуть от этого не пострадала». «Туча! Настоящая туча!» — закричал вдруг Джо, острое зрение которого совершенно не нуждалось ни в каких подзорных трубах. Действительно, над восточной стороной горизонта поднималась густая пелена. Глубокая, как будто взбитая, она казалась скоплением маленьких тучек, не сливавшихся друг с другом и сохранявших свою первоначальную форму, из чего доктор вывел заключение, что в том месте не было никакого движения воздуха. Эта компактная масса, появившись в 8 часов утра, Только в одиннадцать надвинулась на солнце, и оно исчезло за ней, как за густой завесой. Горизонт же в это время совершенно прояснился. — Это изолированная туча, на которую нам не следует особенно рассчитывать, — проговорил доктор. — Обрати внимание, Дик, форма ее совершенно такая же, как была и утром. — Совершенно верно, Самуэль, и ждать от нее дождя или ветра не приходится. «К несчастью, по-видимому, это так, ибо туча держится на очень большой высоте». «А что, Самуэль, как ты думаешь, если бы нам направиться самим к этой туче, раз она не желает пролиться над нами дождем?» «Кажется, что особенной пользы от этого не будет, — ответил доктор. Придется ведь израсходовать лишний газ и, следовательно, большое количество воды. Но в нашем положении ничем нельзя пренебрегать». Давайте поднимемся. Фергюсон пустил в змеевик самое сильное пламя горелки. Температура сильно поднялась, и вскоре под влиянием расширившегося газа Виктория пошла вверх. На высоте около 1500 футов аэронавты вошли в тучу, окружившую их густым туманом, и Виктория перестала подниматься. Здесь не чувствовалось никакого ветерка и даже было мало влаги, Что видно было по слегка лишь оцеревшим вещам в корзине. Виктория, купаясь в тумане, как будто стала двигаться быстрее, но это был единственный результат их подъема. Фергюсон с грустью убедился в том, как мало было выиграно этим маневром, когда вдруг услышал крик Джо, полный бесконечного удивления. Ох, что это такое? В чем дело, Джо? «Ах, сэр! Ах, мистер Кеннеди! Как это удивительно!» «Да что такое?» «Представьте себе! Мы здесь не одни! Тут какие-то интриганы! Наверное, они хотят украсть наше изобретение!» «С ума он сходит, что ли?» — проговорил Кеннеди. Джо замер, словно превратясь в статую, изображавшую величайшее изумление. «Неужели жгучее солнце могло так подействовать на мозг этого бедного малого?» отозвался доктор, оборачиваясь к Джо. «Да скажешь ли ты?» «Да вот, взгляните сами, сэр!» возбужденно проговорил Джо, указывая пальцем в пространство. «Клянусь святым Патриком!» в свою очередь закричала Кеннеди. «В самом деле что-то невероятное! Самуэль, Самуэль, смотри же! Смотри!» «Вижу!» спокойно ответил доктор. «Подумай, еще один воздушный шар, на нем такие же, как мы, путники!» волнуясь, проговорил шотландец. Действительно, в каких-нибудь двухстах футах парил другой воздушный шар со своей корзиной и пассажирами, причем двигался он по тому же самому направлению, как и Виктория. — Ну что же, — сказал доктор, — нам ничего больше не остается, как подать ему сигнал. Кеннеди, возьми наш национальный флаг и вывесь его. Казалось, что пассажирам соседнего шара... В этот миг пришла в голову та же самая мысль, ибо чья-то рука тем же жестом в точности воспроизвела салют таким же флагом.